После этого открытия швеек начал рыть и разгребать глину, так что с него полил подградом. Через час он просунул голову в дыру, а через некоторое время пролез и весь и оказался в помещении. Одновременно с ним в комнату проник лунный свет, который так апоитизировал учитель, и осветил всё пространство, находившемся там богатством. Там было не особенно много богатства: три каравая хлеба, мешок муки, кусок сала, два кускавичины и кольцо копчёной колбасы. Швиксю это смотрел и стал складывать в свой мешок. В углу он ещё нашёл два куска масла и кусок творогу. Масло он с собою взял только один кусок, а затем вынул обратно один кусок ветчины, который повесил на старое место. Потом положил обратно два каравая хлеба со словами: "Ведь они тоже должны что-нибудь есть, когда придут. Оставлю им это". Он пролез сквозь дуро обратно в ригу. Меся со своим мешком и принялся сгребать глину на старое место и утаптывать её. После этого он отрезал себе большой кусок хлеба, намазал его маслом и принялся ожесточённо жевать. Утром рано, когда друзья его ещё спали, он разрезал хлеб на ломтики, а мясо и колбасу на куски для того, чтобы не вынимать всё сразу во время еды. И завернув помянки всё за исключением той части, которая была предназначена на сегодняшний день, сложил в ранец. Кусок хлеба с маслом и ветчиной он положил в мешок. И два солнца понеслось над землёй, как пленных погнали вновь из деревни дальше, обещая обед на следующем этапе, куда должны были прийти к вечеру. Голод продолжался и превращал людей в зверей. Несмотря на то, что военнопленные были далеко от фронта, Они смотрели друг на друга как хищники. В полдень они остановились на отдых на лугу. Вольно определяющийся в ужасе открыл рот, когда увидел, как Швик развязал мешок, вынул оттуда кусок хлеба с маслом и ветчиной и, положив его на колено, сказал юристу нежно и сладко: "На хлебе с ветчиной стоит общество. И они являются основанием человеческой культуры и счастья". На глазах вольно определяющегося Даже выступили слёзы. Учитель громко высморкался, а этого не выдержало доброе сердце Швейка. Он дал каждому поломтю, говоря: "Вот видите, голубчики, не пригодилось вам ваше образование. Раз вы боитесь красть и идти по незаконному тернистому пути греха? Да-да. Вот если бы я был образованный